Глава 12. Шаги командора. Когда впоследствии Амалия вспоминала этот эпизод, она с неудовольствием была вынуждена констатировать, что он прямо-таки напрашивался на сравнение с тем, что происходит в курятнике, когда туда вторгается лиса, или, к примеру, с переполохом в птичьей клетке, когда в распахнутую дверцу просовывает лапу кот, собирающаяся коварно закгтить одного из птичек. Эдлейда Станиславовна вздрогнула, и выражение её лица в этот момент ни один человек на свете не назвал бы приветливым. Что касается Казимира, то он заметался по комнате, споткнулся о кресло, чертыхнулся и едва удержавшись на ногах, энергично замахал своими коротенькими ручками в сторону горничной. "Нас нет дома!" Казимир возмутился Эдлейда Станиславовна. "Воля твоя, Но я не собираюсь видеть здесь этого мерзавца, пылко объявил брат, поворачивая к ней и разговаривать нам с ним не о чем. Успокойтесь, дядешка, вмешалась Амалия, думая на самом деле, месье хотел бы побеседовать со мной, так что она охотно извинит вас, если вы будете заняты и не сможете уделить ему ни минуты своего времени. А чем мы заняты? удивилась Аделаида Станиславовна. «Мы готовимся переехать в другой дом», — напомнил Казимир. «И у меня действительно совсем нет времени ни для чего другого». После чего он подхватил одной рукой чемодан, другой взял под локоть свою сестру и поспешил к дверям, которые вели во внутренние покои. «Так мне пригласить господина Макроусова?» — спросила горничная, совсем сбитая с толку. «Да, пусть он войдет», — сказала Амалия. Окинув взглядом гостиную, она увидела смятые газеты и быстро сложила их, и затем закрыла шкатулку с принадлежностями для вышивания, которая была открыта. Но все эти действия только увеличивали ее внутреннюю тревогу, которую она изо всех сил стремилась заглушить. «Он или не он?» — спросила она себя, услышав возле двери тяжелые, как ей показалось, шаги. «Но, конечно, это вздор». Даже если он убийца, он постарается ничем себя не выдать. Она с милостивой улыбкой на устах повернулась к человеку, который только что вошёл в гостиную. Напротив неё стоял высокий статный господин, которому можно было бы дать лет 60. Волосы его, когда-то тёмные, теперь были почти сплошь седыми, но если и поредели по сравнению с былыми годами, то не намного. Из подломанных бровей смотрели ослепительно синие глаза, и становилось ясно, что обладатель их в молодости был писаным красавцем. Впрочем, он и сейчас олицетворял собой тот тип, который юные девушки с замиранием сердца именуют интересный мужчина, и на который заглядываются, даже если поблизости находятся дюжины их сверстников. При ходьбе Сергей Петрович опирался на дорогую трость, перстень носил только один, но зато такой, которому позавидовал бы и король. Черный костюм гостя был безупречен, и соперничать с ним могли разве что его ботинки. Шаги командора. Нет, не то. Смесь Дон Жуана с командором. Интересно, кто-нибудь писал о старости Дон Жуана? Но тут Амалия увидела устремленные на нее сверкающие синие глаза. Довольно сухо представилась, и предложила гостю сесть. «Я надеялся застать ваших многоуважаемых родственников, госпожа баронесса», промолвил Макроусов, осторожно усаживаясь кресла. «Поверите ли, но когда я видел вас в последний раз, вы были вот такая». И он свободной рукой показал над полом, какого она была роста в два или три года. «Как поживает ваша матушка?» «Нет», — твердо сказал Амаля. «Нет». Простите, изумился её собеседник. Мы не будем говорить ни о моей матери, ни о дяде, ни о других родственниках, усмехнулась баронесса фон Корф. К чему зря тратить время? Скажите мне, зачем вы пришли, и я, может быть, скажу, чем можно вам помочь. Откинувшись на спинку кресла, Сергей Петрович изучал взглядом свою собеседницу. Он явно затягивал паузу, но Амали не торопилась её прервать. Вчера вечером я видел свою дочь, промолвил он наконец тяжёлым голосом. Кажется, вы произвели на неё большое впечатление. Вы вызвались помогать ей в Он не договорил, ограничившись лёгкой неодобрительной гримасой, как если бы режь слову волосы в супе. С неожиданной злостью подумала Малия. Вас это беспокоит? напрямик спросила она. А почему это должно меня беспокоить? Тем не менее вы здесь? Вы уже готовы меня обвинить? А у вас есть чем оправдаться? Я не обязан оправдаться перед вами, госпожа Баронесса, тихо, но внушительно промолвил тот, кого Маля про себя крестила смесью Дон Жуана и Командора. Если вы не знали или запомнили сударяня, меня уже оправдал суд. Я невиновен. Уголок его рта дёрнулся в этом чудовищном злодеянии. Уда, и ваша невинность вам дорого обошлась. Она увидела, как сверкнули глаза Агостья, и с удовольствием убедилась, что всё-таки за дело его заживое. Вы вольны думать что угодно, госпожа Баранасса, но я не убивал мадемуазель Лемон. Скажите ещё, что вы знать её не знали? Кольчуга-то звалась Амали, или что вас связывали с ней исключительно узы дружбы? Такие же, как и в будущем мадам Беланж? Я вижу, вам уже внушили превратное мнение обо мне, судя по голосу. Сергей Петрович едва сдерживался, но я пришёл сюда не за тем, чтобы говорить о делах, которые никоим образом вас не касаются. Охотно верю, легко согласилась Амалия. Она чувствовала себя в ударе, как рано или поздно почувствовать себя молодое, крепкое, здоровое существо. которому противостоит лишь старый опустошённый нечистоплотный человек. Вероятно, выехали с улицы Мира в Булонский лес или решили по пути просто так заглянуть на Невский проспект. Внутренняя она была готова к тому, что намёк на то, что Макроусов не поленился примчаться из Парижа, выведет его из себя. Однако гость только улыбнулся. О да, я мог бы без помех заглянуть в Мадрид или Мадрас. В том собесеждении сотозвался Сергей Петрович, но в конце концов выбрал Петербург. Улыбка соскользнула с его лица, как соскальзывает кусок яркой материи с дешёвой подкладки, и теперь были видны только усталость, морщины и землистый оттенок кожи. Я бодал 10 лет в жизни, чтобы никогда не возвращаться к этой печальной истории, но тётка рассказала Луизе массу нелепостей обо мне. И все лишь для того, чтобы я не требовал отчета о деньгах. Он сделал крохотную паузу, дожидаясь вопроса, о каких именно деньгах идет речь. Ну а Маля, раскусившая его игру, молчала и смотрела то на газеты, то на шкатулку с принадлежностями для вышивания. Каждый год я отправлял определенную сумму денег для Луизы. Эти деньги ее опекуны должны были потратить на лавку, которую она получила бы в двадцать один год», — пояснил Макроусов. «А вместо того ее дядя и тетка устроили лавку для себя самих. Мне, конечно, следовало догадаться, что этим все и кончится». «Вы не появлялись в ее жизни двадцать лет», — напомнила Амаля. «Почему?» «Я не вижу смысла говорить об этом», — холодно ответил ее собеседник. «Потому что вам нечего сказать. Я вовсе не бросал ее на произвол судьбы». Уже с раздражением промолвил Макроусов. «Я посылал деньги». «Как вы уже изволили заметить раньше, милостивый государь, все это никоим образом меня не касается», — заметила Амалия. «Тогда зачем вы здесь?» Сергей Петрович усмехнулся, и, завидев эту усмешку, Амалия невольно насторожилась. «Луиза думает, что вы очень добры», — сказал он. «Умны и великодушны». Она восхищается вами, а вы вы имеете на неё большое влияние. Он подался вперёд, гипнотизируя Малию своим неповторимым, несмотря на возраст, взором. Если вы скажете ей, чтобы она возвращалась домой, она послушается вас. Поверьте, если она продолжит копаться в прошлом, её не ждёт ничего хорошего. Это только причинит боль ей и другим людям, которые Вовсе этого не заслужили. Амалия лихорадочно соображала. Значит, она не ошиблась, и Макроусов пришел, чтобы поговорить с ней только с ней одной. Он надеялся, что она убедит Луизу отказаться от дальнейших поисков. Но ведь вчера мадемуазель де Лорм уже была блеска к тому, чтобы сдаться, и, пожалуй, ни один здравомыслящий человек не упрекнул бы ее за это. И тут она встретилась с отцом, который, судя по всему, стал настойчиво внушать ей, что она должна бросить всё и вернуться с ним в Париж. Возможно, её это возмутило, возможно, она решила пойти ему наперекор из чистого упрямства. Интересно, мелькнуло в голове Омали, он когда-нибудь догадается, что сам всё испортил. Кто убил Луизу Леман? Она и сама немного удивилась собственной дерзости, как будто не она, а кто-то другой только что произнес эти слова. Но, в конце концов, это был единственный вопрос, который по-настоящему волновал ее, а также упрямую девушку в коричневом платье. — Вы и сами прекрасно знаете, — промолвил Макроусов, усмехаясь. — Егор да малежанка. До этого мгновения... Амалия ещё не теряла надежды договориться со своим собеседником. Однако его глумливый ответ, проникнутый дерзостью, пренебрежением и совершенно невыносимым самодовольством, показал ей, что она ничего не добьётся. Никакие доводы, никакие просьбы не смогут заставить этого человека сказать правду, и не потому даже, что он оказался замешан в преступлении, а потому что он почувствовал свою значимость. И это давало ему возможность играть теми, кто хотел узнать, кто на самом деле убил Луизу Лемон. Он определённо испытывал удовольствие от того, что другие люди по его милости оказались в ситуации, разрешить которую был волен только он, и ничто, кроме собственного удовольствия, его не волновало. "Убирайтесь вон", сказала Малия, поднимаясь с места. "Вон отсюда, пока я не велела вышвырнуть вас за дверь". Сергей Петрович увидел, как засверкали глаза его собеседницы, и с опозданием сообразил, что перегнул палку. Помрачнев, он встал. Уверяю вас, госпожа баронесса, мне не нужны ваши заверения, холодно сказала Маля. Вы подкупили следователя Феоховского и убедили нищего крестьянина за деньги принять на себя вашу вину, но меня вы не купите, и раз уж вы считаете что я имею влияние на мадемозель де Лорм, первое, что я ей посоветую, не иметь с вами никаких дел. Её мать погибла только из-за того, что связалась с вами. Две ваши бывшие жены умерли, Надежда Кочубиле лишилась рассудка. Положительное общение с вами опасно для здоровья. Я уж не говорю в вашей милой манере вывозить в лес на соединение с зверям труп женщины, которая жила с вами несколько лет, а потом изображать фальшивую скорбь, когда её всё-таки нашли. Вы ничего обо мне не знаете, глухо промолвил Макроусов. Вы ничего обо мне не знаете и судите меня. Боже мой, будь проклят тот день, когда он посмотрел на беспощадное лицо Баронаса Курф и усёкши на полуслове. К сожалению для вас, я знаю достаточно, отрезала Амалия. Не знаю только, кого именно вы покрываете, себя или эту жалкую женщину, но почему-то думаю, что себя. Какой смысл предпринимать столько усилий, чтобы спасать чужого человека? Её собеседник помолчал. Вы мне противны, вы ваши жалкие уловки и ваш отвратительный секрет полишены ли? Расхожее выражение, обозначающее секрет, о котором известно всем. Никогда больше не смейте приходить в этот дом и в любой другой, где нахожусь я или мои близкие. Вы слышите меня никогда.